Глава 11. Страх и отвращение в лесу. Статус загрузки фазы 90%. Знаете, что самое худшее на свете? Понедельник. А если точнее, понедельник летом, когда даже утром солнце уже ярко светит, птички весело щебечут, как будто специально издеваются. А ты лежишь в кровати и думаешь, «Жизнь могла быть прекрасной». Ты представляешь, как мог бы весь день наслаждаться бездельем, потягивая очередной прохладительный напиток и смотря какой-нибудь бессмысленный сериал. Но все это остается лишь мечтами, когда прямо по духам начинает орать он. Будильник! Тепло летнего утра сменяется холодом осознания, что впереди тебя ждет очередной рабочий день. Неважно, что происходит с миром. Будь то сферы, апокалипсисы или выборы. Понедельник всегда остаётся понедельником. Даже в самом центре хаоса найдётся кто-то, кто скажет «Поторопись, а то опоздаешь!» И вот вместо того, чтобы остаться в кровати и почувствовать себя человеком, ты идёшь навстречу новому дню. Не потому что хочешь, а потому что надо. На кухне было тихо. Если не считать монотонного звука ложки, скребущей по дну миски. Я сидел за столом. Передо мной остывала овсянка, которую я умудрился испортить еще на этапе приготовления. То ли воды налил много, то ли молока пожалел, то ли сама жизнь решила быть сегодня особенно пресной. Чтобы хоть как-то компенсировать этот гастрономический провал, решил пить кофе из литровой пивной кружки. Надпись, на которой гордо провозглашала меня пивным мастером. Помню, как получил ее, напившись на конкурсе в одном из баров. Вот только название как-то забылось. «Знаешь, Мира, — пробурчал я, размешивая остатки каши, — понедельники — это такой культурный феномен. Как ни крути, а их ненавидит каждый. Просто посмотри, солнце светит, птички поют, а я сижу тут, как заключенный на сухом пайке. Хотел бы я понять, в чем смысл этой утренней рутины». «Смысл? — протянула Мира, будто бы сама только что проснулась». Смысл в том, чтобы вечером тебя не вынесли вперед ногами, а в остальном все статично. Я не стал отвечать, просто сделал очередной глоток кофе. Мира, как всегда, умела поддержать разговор. Оставалось лишь переключить внимание на что-то полезное: например, на меню инвентаря, которое я машинально открыл. Он был заполнен на процентов 50%. В списке, помимо огромного количества трофеев, а точнее хлама, обнаружился новый предмет. Хм, пробормотал я, прищуриваясь. Это еще что? Там был странный маленький кусочек черного камня. Гладкого, будто его долго шлифовали. Я задумчиво материализовал его, и тот лег в ладонь. Легкий и холодный. Что-то новенькое. Не помню, чтобы работал в шахте. Стоило мне провести пальцем по его поверхности, как камень начал искрить, словно говоря... Не лезь, убьет. Впервые вижу такое, откликнулась Мира. Ее голос стал серьезнее. Слушай, лучше спрячь это обратно, и никому ни слова, пока не разберемся, что это. А вдруг это просто мусор? Я подкинул камень в руке, наблюдая, как искры едва заметно вспыхивают и затухают, словно маленькие лампочки на новогодней елке. Конечно, такая мысль заманчивая, но, как показывает практика, это крайне маловероятно. Решил запрятать камень в дальний уголок инвентаря до лучших времен. Перед выходом решил заглянуть на аукцион. Кто знает, может там найдется покупатель на мох из пещеры или чьи-то поношенные лохмотья. Однако меня ожидало неожиданное разочарование. Не только в виде цен на нормальные предметы и расходники, но и антицен на все то, что было в инвентаре. По совету миры материализовал весь накопившийся хлам и скинул его в угол комнаты до лучших времен. Пока надевал кроссовки, мысли снова перескочили на гильдию. Со всеми этими добровольно-принудительными беседами совсем забыл спросить о зарплате. «Конечно, у искателей, состоящих в гильдиях, она довольно приличная, но вот я...» «Совсем другой случай. Вдруг мне скажут, что все мои страдания ради высокой цели, а то это уже будет похоже на семейные ценности Чарльза Мэнсона». «Ладно, надеюсь, они хотя бы кормят тех, кто выжил в сферах». На телефон пришло уведомление о том, что такси ожидает около подъезда. Хлопнув дверью, побежал вниз. Не хотелось бы опоздать в первый же день. Я ворвался в кабинет, запыхавшись, как марафонец на последнем километре. Все-таки кофе вместо завтрака – идея так себе. Особенно, если потом приходится бежать, сломя голову. Пробки начались за 5 километров до штаба. Быстро устроив мозговой штурм, решил бежать на своих двоих, попутно ругая себя за то, что не послушал совет Сержа о метро. В кабинете была Ева, которая стояла у стола, скрестив руки на груди, а также Серж и Аня, молча наблюдавшие за происходящим. «Надеюсь, у тебя была веская причина для опоздания», — раздался холодный голос Евы. «Или пунктуальность как рациональность, не входит в список твоих достоинств?» «Слушайте, дайте мне минутку, чтобы все объяснить», — начал я, подняв руки, как при капитуляции. «Наша жизнь состоит из миллионов маленьких деталей, которые, соединяясь в нечто цельное, могут привести к неожиданному результату. Например, сегодня был понедельник. Такси, пробки, сломанная жизнь...» «Хватит!» — отрезала Ева. «Еще слово, и я не смогу себя сдерживать!» «Еще раз ты позволишь себе опоздать, и мы с тобой поговорим в другом тоне. Это ясно?» «Так точно!» «Или как у искателей принято отвечать? Я просто первый день!» «Думаю, от насилия меня спасло лишь то, что рядом были свидетели». Ева пропустила мою фразу мимо ушей, развернулась и кивнула Сержу. «Возьми с собой этого...» Она замялась, подбирая слово. «Просто! Иди с ним в арсенал и получите на всех оружие!» «Понял!» — отозвался Серж и указал мне на дверь. Я не стал возражать и послушно пошел за ним, но мысленно выстроил целую очередь аргументов в свою защиту, которые обязательно скажу. «Скажу потом». Когда мы вышли из кабинета, Серж бросил на меня взгляд, в котором смешались легкая насмешка и сочувствие. «А я говорил, что надо ехать на метро», — важно объявил он. «Вот если бы ты не опоздал, капитан не стал бы на тебя так давить. Наверное». «Тебе бы это не помогло». «Да иди ты». Как всегда, своевременный комментарий Миры заслуживал только такой ответ. «Братан, следи за словами». «Я не тебе. Есть тут кое-кто всезнающий». «Передай ей от меня привет». Сказал Серж и засмеялся. «Слушай, после выполнения задания нам надо будет где-то отметить и много чего обсудить. Ты уверен, что сейчас лучшее место и время, чтобы об этом договариваться? Еще даже в сферу не зашли. Кто его знает, что нас там ждет?» «За это не переживай», — обнадежил меня Серж. «Сегодня у нас стандартное задание на сбор ресурсов в низкоуровневой сфере Д-ранга. Управимся за часик». Пройдя по длинному коридору, мы оказались рядом с тяжелой металлической дверью, которую охраняли два бойца. Серж протянул им какой-то лист бумаги. После детального изучения нас запустили внутрь. Признаться честно, внутри я ожидал увидеть высокоуровневое оружие искателей. Горящие алым пламенем топоры, посохи, вокруг которых летают маленькие метеориты, ожидая, когда их направят на врага. Но увидел... Лишь стойки с обычным вооружением. Автоматы, пистолеты... И прочее эхо войны. Серж быстро подошел к одной из стоек и, проведя рукой по двум АКМ, передал их мне. «Зачем нам это?» – удивившись, спросил я. «Застрелиться можно и из пистолета. Их тут тоже много. Но если наверняка, можно и гранатомет прихватить. Просто даже я знаю, что внутри сфер наше оружие бесполезно. Это не для монстров. Точнее, их можно назвать монстрами, но все же они люди. Мародеры. Слышал про них?» Серж продолжил после того, как я отрицательно покачал головой. «Это искатели, которые решили пойти против всех правил. Как правило, они недостаточно сильны, чтобы покорять даже сферы Д-ранга. Поэтому предпочитают совершать нападение на тех, кто возвращается после выполнения задания. Они ищут группы, которым хорошенько досталось, используют специальные предметы, блокирующие способности, и грабят их, забирая все полученные артефакты». «Чего-чего? И такие есть!» «Да, вот только никто не знает, как мародёры их получают. Мы уже несколько лет занимаемся поиском мест, где их изготавливают, но пока безрезультатно», — объяснил Серж. «Остаётся правило. Пуля дура, катана в голову хорошо. Пуля может быть и дура, но убить тебя может легко. Да и сражаться с людьми...» Серж сделал паузу, будто что-то мешало ему продолжить. «Гораздо сложнее, чем с монстрами». «У меня всего два вопроса». Первый. Что за болезнь такая, любой разговор превращать в фарс? Второй. Ты уверен, что пинать ногой автоматы, дуло которых направлено тебе в голову, хорошая идея? Первый вопрос я воспринял как риторический. А вот второй действительно имел место быть. За такой приятной беседой не заметил, как все это время пинал два самых весомых аргумента в любом споре. «Убери все в сумку и пойдем. Нас уже ждут. До сегодняшней сферы надо добираться на машине. Кстати, братан, ты умеешь водить?» «Лучше это не проверять». Думаю, многие когда-нибудь пытались представить героическую вылазку. Наверное, представляли, как команда профессионалов едет в черной бронированной машине, держа на готове оружие, а в перерыве между заданиями успевает еще и сняться для рекламы на билбордах. Но на деле все оказывается совсем по-другому. Мы ехали в старом внедорожнике, чьи окна настолько покрылись пылью, что можно было только гадать, когда их в последний раз видели чистыми». Как оказалось, машина принадлежала Сержу. Он, как истинный альтруист, решил использовать ее для нужд гильдии. Но, может быть, я ошибаюсь, сидела не в альтруизме, а в бесплатной заправке и ремонте. Серж сидел за рулем и каждый раз, когда хотел кого-то обогнать, цеплялся за руль двумя руками, словно он мог куда-то от него убежать. Аня всю дорогу тихо читала книгу, а Ева заполняла какие-то бумаги. Пока мы ехали, я узнал подробности задания. Охота и сбор предметов. Но, как подметила Ева, расслабляться не стоит. Ведь сфера находится за пределами Москвы. А значит, шанс нападения мародеров возрастает. Хорошо, что прихватил с собой помимо автоматов несколько гранат. Хотел было взять еще муху, но вряд ли удалось бы протащить ее незаметно. Что касается моей роли в данном приключении, как оказалось, мне досталась ключевая роль. Роль носильщика. Да, если вам вдруг показалось, что я иронизирую, вы правы. От тебя требуются всего две вещи – «Нести предметы, необходимые для задания, и не путаться под ногами», — бросила мне Ева, не оборачиваясь. «Отлично. Всегда мечтал вырасти и стать мешком с ногами». Мои размышления о смысле жизни и справедливости оборвались, как только машина остановилась. Мы припарковались рядом с огромной сферой. Ее глянцевая поверхность переливалась в свете утреннего солнца. «Берите оружие», — коротко скомандовала Ева, вылезая из машины и небрежно захлопывая дверь. Отдав один автомат Сержу, закинул второй себе на плечо, а гранаты надежно спрятал в карманах штанов. Мы находились всего в нескольких десятках километров от Москвы, но уже начало складываться ощущение, что цивилизация покинула эти места. Только высохшая трава, редкие деревья и потрескавшийся асфальт дороги, который явно давно не ремонтировали. А разве нас не должно быть пятеро? Не то чтобы меня сильно интересовали вопросы математики, Но когда речь заходит о повышении шансов на выживание за счет увеличения плотности искателей на один квадратный метр, Ева резко обернулась. Но прежде чем она успела выдать очередную тираду о глупости и никчемности, вмешался Серж. «Для такого задания хватило бы и троих», — произнес он спокойно. «Нас и так можно сказать трое», — язвительно добавила Ева, бросив на меня презрительный взгляд. Как приятно, когда есть кто-то, кто может на уровне физиологии показывать ненависть к тебе. К сожалению, я о таком могу только мечтать. Иногда мне кажется, что в прошлой жизни я был человеком, который ввел моду на корсеты среди женщин 18 века. Как еще можно объяснить всеобъемлющую ненависть ко мне среди всего населения женского пола? Мы приблизились к сфере. Вблизи ее поверхность казалась еще более живой. Тонкие линии света перекрещивались и двигались, словно кто-то за стеклом плел паутину. «Вы готовы перенестись в сферу и принять задание?» «Да?» «Нет». Уведомление пришло всем одновременно. Ева кивнула, словно давая невидимому наблюдателю знак. Серж и Аня тоже подтвердили свое согласие. «Да, тогда». «Хотя бы узнаю, каково это попасть в сферу ни через...» Не успел я моргнуть, как все вокруг изменилось. Мы оказались в лесу. И не просто лесу, а в каком-то фантастическом, будто со страниц книги сказок. Деревья здесь были невероятно высокими. Их кроны терялись где-то в небе. На каждом шагу встречались причудливые растения. Высокие папоротники с листьями, сверкающими золотистым сиянием, причудливые светящиеся грибы и невиданные цветы, источающие мягкое, словно пульсирующее голубое свечение. Между этими растениями струился туман, Прозрачный и легкий. Почва под ногами была мягкой, покрытая толстым ковром изумрудного мха, усыпанного россыпью мелких белых цветов. С каждым шагом он слегка опружинял. Каждый элемент этого мира дышал жизнью, но в то же время ощущалось что-то неуловимо тревожное. На секунду мне даже показалось, что кто-то или что-то наблюдает за нами. Задание всем поступило одновременно. Но, как оказалось, количество опыта за выполнение у всех было разным. Серж объяснил это очень просто. Групповые сферы, в отличие от одиночных, обладают особой системой баланса. Награды в них распределяются в зависимости от ранга сферы, уровня искателя и его силы. Таким образом, если высокоуровневый искатель отправится в сферу низкого ранга, он получит мало опыта, а искатель с низким уровнем наоборот. Задание 3. Сфера D004P. Информация. На окраине леса великанов поселились агрессивные хищники, гневовепри. Эти существа, внешне напоминающие кабанов, славятся своими массивными клыками, которыми они с легкостью могут пробивать каменные стены. Их спины покрыты длинными изогнутыми шипами, которые защищают их от атак сзади. «Гневовепри» передвигаются стаями по 3-4 особи и становятся особенно опасными, если один из них ранен. Остальные мгновенно бросаются в атаку. Их клыки, обладающие удивительной прочностью, высоко ценятся как материал для создания снаряжения и оружия. Цель. Соберите 50 клыков «Гневовепри». Награды. 5000 единиц опыта. Средняя шкатулка сферы – одна штука. «Мы шли по лесу уже минут 20». На самом деле это было больше похоже на приятную прогулку. Вокруг прекрасный пейзаж, звуки пения птиц и приятный мягкий мох под ногами. Временами я начинал забывать, что нахожусь в смертельной сфере. Однако по совету мира я все же держался за спиной Сержа, ибо зачем еще нужны танки? «Знаете», — заговорил я, глядя на высоченные деревья, — «быть в сфере и не чувствовать угрозы для жизни — это для меня ново». «Да и атмосфера у нас такая приятная и дружелюбная, не хватает только музыки, еды и напитков». Серж явно оценил, но не обернулся, чтобы не злить Еву. Она же шла чуть впереди и даже не обратила на меня внимания. Но, как говорится, в хорошей компании не без...» Аня улыбнулась, но, как обычно, ничего не сказала. В итоге я продолжил свои комментарии в собственной голове, где аудитория была куда более благодарной. Мир казался слишком тихим, что само по себе уже внушало подозрение. И, как оказалось, не зря. Дикий виск разорвал тишину эхом, прокатившись между гигантскими деревьями. Сначала один виск, а потом десятки слились в угрожающий хор, приближающийся с пугающей скоростью. «Впереди!» — крикнула Аня. «Да их там больше десяти!» «Гневовепрь. Уровень пятнадцать. Опасность низкая. Здоровье тысяча пятьсот». Я отпрыгнул назад, но Серж уже готов был принять удар, выставив руки в стороны. Его голос прозвучал четко и уверенно. «Групповая защита!» В воздухе перед нами возникли полупрозрачные щиты, образуя прочную стену. Гневове принеслись к нам, словно обезумевшие. Их длинные клыки рассекали воздух, а земля дрожала под натиском копыт. Первый вепарь врезался в щит с оглушающим грохотом. Затем второй. Третий. Их силы хватило, чтобы задрожала сама земля. Но Серж, стиснув зубы, удерживал защиту. «Ваш выход!» – бросил он через плечо, когда последний гневовепарь врезался в щиты. В этот момент я заметил, что Ева, стоявшая до этого рядом со мной, вдруг исчезла. Я повернулся, пытаясь понять, куда она делась, но ответ пришел мгновенно. Она появилась позади стада с угрожающим хищным блеском в глазах. Ее кинжал оставил в воздухе алый след – сияющей кровавой дугой, когда она одним движением отсекла головы всех гневовепрей. Признаться честно, это было идеально. Словно гребаные фаталити из Mortal Kombat, которые оттачивали не один год. Ева же, не говоря ни слова, вернулась на свое место, даже не удосужившись вытереть оружие. «Ну что ж, зато мне даже руки пачкать не пришлось», улыбнувшись, произнес я. «Я бы на твоем месте так не радовалась. Тут явно что-то не так». «Мира, обязательно срать в малину?» «Как же мне хотелось закричать это вслух! Вот что в такой ситуации может пойти не так?» «Такое поведение не характерно для них», — вдруг заговорила Аня. «Гнева вепри никогда не сбиваются в такие группы». Она сделала паузу, оглядываясь по сторонам. «Только если им не угрожает смертельная опасность и единственный вариант — бегство!» «Еще одна. Ну зачем все портить? Ведь так хорошо общались! От кого?» Я поднял один из клыков, оценивая его вес. От БТР, танка или ипотеки? Она права. Ева подошла к одной из туш и провела рукой по опаленной шерсти на спине гнева вепря. Мы давно на их территории. Они должны были напасть на нас намного раньше. Вместо этого они просто бежали, а мы для них были лишь преградой. А еще никогда не видела такой раны. На спине у них самая крепкая защита. А тут будто бы что-то выжгло целый кусок вместе с шипами. «Так если пахнет жареным, может нам стоит вернуться?» — предложил я, хоть понимал, что шансов на это нет. В первые из твоих уст прозвучало что-то разумное. Но вернуться, не выполнив задание, можно лишь двумя способами. Использовав артефакт возвращения или запросив помощь гильдии. О первом даже и думать не стоит. А для второго у нас слишком мало оснований». «С этого момента всем быть предельно внимательными!» «А ты...» Вдруг Ева обратилась ко мне, но уже без агрессии. «Считай, что сейчас у тебя полноценная роль в группе. Если начнется бой, твоя задача — защита Ани». Кивнув, я собрал последние клыки, встал рядом с Аней и материализовал катану. Всего в инвентаре оказалось 18 штук. Конечно, могло бы быть больше, но кое-кто явно не animal-friendly. Дальше мы шли молча. Густой лес вокруг нас казался бесконечным. Но он все больше терял свой прежний сказочный вид. На пути стали попадаться обугленные ветки. Казалось, что с каждым шагом воздух наполнялся новым неприятным запахом. Запахом Гарри. «Какой же мерзкий запах!» — сказал я, пытаясь дышать через футболку. «Смотрю, тебе больше не хочется шутить!» Ева, идущая впереди, обернулась и бросила на меня насмешливый взгляд. Цирку цирк уехал и клоуны вместе с ним. Не нравится мне этот запах. Плохие ассоциации. Ева усмехнулась, но не стала дальше язвить. Наверное, впервые решила проявить тактичность. Не знаю, сколько еще мы шли, но вдруг лес резко оборвался. Перед нами лежала огромная поляна. Нет, не так. Это было скорее место, где когда-то была поляна. Теперь все вокруг выглядело, как декорации к апокалиптическому фильму. Могучие деревья, что здесь раньше росли, напоминали поломанные спички, обугленные и лишенные жизни. Земля, прежде покрытая травой и цветами, теперь была усеянная пеплом и черными пятнами от пожаров. А еще трупы. Повсюду. Гнева вепри. Их туши лежали в с кусками сгоревшей древесины. Клыки, поднятые к небу, выглядели особенно жутко на фоне их мертвой обугленной плоти. «Увидев все это, первое, что я испытал, — чувство отвращения!» «Это даже не поле битвы!» — прошептала Аня дрожащим голосом, глядя на горы мертвых тел. «Может, уже пора вызвать помощь?» — предложил я. «Я тоже так считаю!» — Аня торопливо кивнула. «Собираем клыки, выполняем задание и выходим отсюда! Быстро!» — скомандовала Ева. Без лишних слов мы разошлись по поляне. Я старался не смотреть на трупы. Но каждый раз, опускаясь за клыком, и глаза словно сверлят меня взглядом. Когда счетчик на кристалле показал 50 из 50, я ощутил долгожданное облегчение. Но не произошло ничего. Никакого уведомления, никакого выхода из сферы. «Почему мы все еще здесь?» – спросил я, нервно смотря по сторонам. Ева ничего не ответила и попыталась связаться с гильдией через кристалл. Но сразу после этого ее лицо помрачнело. «Не работает!» Она посмотрела на Сержа. «У тебя?» «То же самое!» Ответил он, проверяя свой. Все взгляды устремились на нас с Саней. Она быстро проверила кристалл, но и он оказался бесполезным. А вот мой работал без каких-либо нареканий. «Не вздумай сказать, что твой кристалл работает! Держи язык за зубами, пока я не придумаю, что делать дальше!» «У меня тоже... сломался!» Соврал я. Не знаю почему, но Совет Миры показался мне разумным. В этот момент раздалось тихое, едва уловимое гудение. Из ниоткуда, прямо перед нами начала формироваться новая сфера. Прозрачные потоки энергии клубясь собирались в плотный шар, который постепенно становился осязаемым. «Стоп! Какого, простите, б***ь, пожалуйста, х***я тут происходит?» — крикнул я, отскочив на пару метров назад. «Двойная сфера!» ответила Ева, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Однако было заметно, что ее привычная уверенность куда-то исчезла. «И что нам с ней делать?» воскликнул я, надеясь, что это заставит ее вернуться к привычному состоянию. Ева тряхнула головой, возвращая себе самообладание. «Ждем здесь! Соваться во вторую сферу слишком опасно! Ее уровень должен быть в несколько раз выше, чем у первой! А нас и так меньше, чем должно быть! Ждем помощь! Гильдия заметит, что нас долго нет!» Но в этот момент где-то вдалеке раздался грохот, похожий на шаг гиганта. А затем еще и еще. Земля под ногами затряслась. Все переглянулись, но лишь я знал этот звук. Знал, кому принадлежат эти шаги.